Глава сорок Разговор Эльзы с герцогиней произошел за пять дней до смерти герцога. «Да, Элеонора, Маркиз сделал мне предложение». «Что ты ответила?» «Взяла время подумать. Ты прекрасно понимаешь, что Маркиз способен пустить меня по миру, и никакие его предсвадебные обещания не будут стоить ни гроша». «Понимаю». Со вздохом согласилась герцогиня. «Тогда какой смысл в этом браке?» Поморщилась Эльза. В этот раз встреча подруг была довольно безрадостной. Муж Элеонора, старый герцог, уже несколько дней не приходил в сознание, и все понимали, к чему это ведет. Элеонора была опечалена. все же с мужем они уладили. Но она прекрасно знала, что со смертью герцога ее жизнь не кончится. Сейчас шел торопливый ремонт в замке, который герцог подарил их общей дочери, и обе приятельницы понимали, что после похорон молодая вдова покинет Вальдебург так скоро, как только позволят светские условности. Домой Эльза возвращалась расстроенная, не столько грозящей потери золотого дождя, сколько пониманием, что Элеонора скоро уедет, и она, Эльза, лишится единственной подруги. А дома ее ждал и вовсе уж неприятный сюрприз. День был неприемный, и рассчитывала посидеть над бумагами и подумать, Как максимально безболезненно сообщить людям, что, скорее всего, мастерские вскоре закроются. Вряд ли для рабочих это будет приятной новостью. Однако погрузиться в собственные мысли Эльзи помешал Лакей, который сообщил: Госпожа Бронеса пришел какой-то странный мужчина, который назвал себя господином Эриком, он утверждает, что у него срочные новости для вас. О, Господи, хорошо, проси. Неприятно было то, что муж так быстро нашел ее городской особняк, но и прятаться от него смысла не имело. Раз уж сегодня так все навалилось, то, наверное, стоит плюнуть на патент. Пусть герцогский сынок подавится им. Зато не придется выходить замуж за Маркиза. В кабинет, где сидела Эльза, гости проводили со всем почтением. Арт, не смущаясь новой обстановкой, подошел к Эльзе, обнюхал и почти привычно положил голову ей на колени. Садись, Серик. Почесывая пса, Эльза кивнула на стол для посетителей. А ты совсем неплохо устроилась. Хороший особняк, огромный сад, да еще и в самом городе. Это все твои песочные картинки? Какая разница, Эрик. Говори, зачем пришел. Что ж, дорогая жена, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. По его губам скользнула самодовольная улыбка, и Эльза напряглась. Говори, я слушаю. То, что Эрик узнал о ее финансовом положении, было совсем неудивительно. Весь город знал, что подруга госпожи-герцогини несметно богата. Возможно, муж желает поторговаться и получить не 400 золотых за развод, а немного больше. Противно, конечно, такое вымогательство, но бог с ним, свобода дороже. Однако речь пошла совсем о другом. За эти годы в Джалире я достиг определенного положения. Когда я уезжал, Раджан, это что-то вроде нашего короля, снабдил меня не только документами, но и открытым письмом. «Если мы с тобой договоримся, я приду с этим письмом к наследнику герцогства, разумеется, когда закончится траур». Торопливо добавил Эрик. «И предложу ему выгодные условия торговли с богатой восточной страной. Я знаю местные цены и знаю их потребности в товарах. Таким образом я смогу уговорить герцога не трогать твой патент. Понимаешь, большая торговля с чужой страной — это всегда большие деньги». «Понимаю», — задумчиво протянула Эльза. «Я не понимаю другое». «Тебе-то что за забота?» «Разумеется, я буду получать за это свой процент», — ухмыльнулся Эрик. Ее задумчивость, когда он сообщил о своем высоком статусе бальзамом, пролилась на самолюбие. «Разумеется», — пряча взгляд, подтвердила Эльза, про себя думая. «И этот туда же. Стерветники, а не мужики». Он был искренне рад, что смог удивить жену своими возможностями. Пусть не думает, что для него четыреста золотых предел мечтаний — Пусть поймет, что за эти годы в чужой стране он добился очень высокого положения, стал влиятельным и богатым человеком, а теперь и в своей стране займет подобающее место. И пусть будет благодарна за помощь». Впрочем, зачем ему благодарность Эльза, он и сам не знал, но показать свое могущество и стереть пренебрежительный взгляд, которым его встретили, очень хотелось. «Все же он барон, мужчина, и вполне понятно, что он сильнее и влиятельнее». Именно эта ухмылка и оказалась той последней каплей. Той самой легендарной известной пушинкой, которая сломала спину верблюду. Решение пришло мгновенно, но вот озвучивать его Эльза не стала. Напротив, мило улыбнувшись своему мужу, она сказала, «Ты же понимаешь, Эрик, что мне нужно хорошенько обдумать твое предложение. Я не могу решить все так быстро, как тебе хотелось бы. И кроме того, я все еще заинтересована в расторжении брака». «Зачем торопиться? У нас есть еще полгода на принятие решения Эльза». И этот ответ тоже не понравился баронессе. А потому она улыбнулась еще ласковее. Эрик же, совершенно неверно поняв улыбку жены, торопливо добавил. «Не переживай, сейчас я живу как иностранец и еще не обращался в герцогскую канцелярию». «Что ж это хорошо? А сейчас, тупая не приходи больше. Когда я решу, я отправлю к тебе человека». «Ты знаешь мой адрес?» Эрик убедился, что вызывает у собственной жены интерес, и это оказалось удивительно приятной новостью. «Разумеется, знаю», — не моргнув глазом, солгала Эльза. Адрес она не знала, но он ей и не был нужен. Для себя она уже все решила. С утра баронесса снова отправилась к герцогене и сообщила о своем решении. «Ты уверена, Эльза? Все же это очень большие деньги, дорогая». Пока я от патента не избавлюсь, Леонора, я так буду лакомым куском и для Маркизы, и для собственного мужа. Да и твой пасынок. Мы с тобой заработали достаточно для того, чтобы сейчас бросить все и жить спокойно. Согласись, мы это заслужили. Но и просто так отдать им на растерзание свое дело, я даже не хочу знать, кто из них выйдет победителем из этой свары, если патент останется у меня. Не наплевать и на Маркиза, и на мужа, и даже на твоего пасынка. Я хочу, чтобы они получили большое и красивое «Ничего». Тогда они оставят меня в покое». Герцогиня вздохнула, а потом с мягкой улыбкой сказала. «Я уеду к себе сразу, как это станет возможно. Но уже сейчас, дорогая моя, я жалею о том, что не увижу лица нового герцога, когда он узнает». Женщины приглянулись и понимающе улыбнулись друг другу, думая об одном и том же. Герцогиня прошла за конторку и, не вызывая секретаря, торопливо написала записку для капитана дворцовой охраны, заверив личной печатью. Присыпала ее песком и пояснила, «Дорогая, я не ставлю на ней дату. Поставишь сама. И все же будь осторожнее. Выделить слишком большую охрану капитан по этой записке не сможет. Было бы желательно тебе самой нанять еще десяток охранников. Ты же знаешь, дорога в столицу не слишком безопасна». Письма герцогини обещала подготовить к следующему дню и прислать их баронессе на дом. «Во дворце уже шипят, что когда муж умирает, я принимаю подруг и развлекаюсь с ними». С извиняющейся улыбкой пояснила она Эльзе. «Так что прошу, дорогая, пока не приезжай». Уходя, Эльза сделала глубокий придворный поклон. Но Элеонора, резко встав с кресла, подошла и крепко обняла Бронессу. Пару минут обе женщины стояли, прижавшись друг к другу, и понимая, что они расстаются надолго, а, может быть, и навсегда. «Удачи тебе, Эльза!» И пиши мне хоть иногда. А я буду молиться за то, чтобы ты обрела в этой жизни все, что пожелаешь. Что она сделала? Эрик потрясенно смотрел на Янса, мысленно успокаивая себя тем, что он не так понял полученную информацию. Слуга посмотрел на хозяина с каким-то сожалением и повторил. На следующий день после похоронного светлости. Ансельма фон Рогерда, госпожа Баронес, выехала в столицу в сопровождении отряд герцогских гвардейцев из письма вдовствующей герцогини. Она вернулась в город с королевским разрешением на продажу патента и уже успел заключить четыре сделки здесь в Альдебурге. Янс некоторое время помолчал, как будто колебался, говорить ли, но потом все же добил хозяина. Я думаю, господин барон, что она начала продавать патент еще в столице. Госпожа просит за разрешение изготавливая такие игрушки до смешного маленькую сумму. Но зачем? Зачем она это сделала? Я же предлагал ей прекрасные условия. Новость была настолько шокирующей, что на барона напал какой-то ступор. Он тер висок, чувствуя, что в него внезапно вбили небольшой гвоздик, и бессмысленно повторял «Зачем?». Жизнь помотала его достаточно сильно, но такого мощного облома хорошо продуманных планов до сих пор не случалось. Эрик Морей Эммануэль фон Герберт давно собрался сведения о жене, знал даже, что в свете считают первым претендентом на руку баронесса-маркиза Бертрана фон Ланге. «Светский хлыщ, транжир и бездельник». Барон невольно поморщился, вспомнив все, что слышал об этом типе. «Нет уж, мужья нужно выбирать с нормального мужчину, а не это недоразумение. Больше всего блудного мужа поразило, что его жена — это неопытная девочка» развернуло очень успешное дело. Это было удивительно. Это, пожалуй, было даже достойно уважения, и он готов был честно помочь ей. Он готов был прийти на помощь просто так, не трогая ее доходы и довольствуясь процентом от сделок с герцогом. Он же ей все подробно объяснил, а она...